Глава 27. Я совсем потерялась во времени и ничего не ждала. Погрузилась в собственные мысли и демонстративно игнорировала Селшера, ограничиваясь скупыми ответами. Да и из комнаты не выходила, подперев дверь стулом. Конечно, это не препятствие для крепкого мужчины, но прямой намек, что не желаю его видеть. Несколько раз он пытался наладить контакт, стучался, просил прощения и обещал, что не будет применять ко мне чары. Но верить этому обманщику нет уж, как-нибудь без его общества обойдусь. Зато я прекрасно выспалась и горела желанием посмотреть в бесстыжие алой зенки и высказать, что думаю об этой его клятве. Интересно, какую же я должна была принести ему в ответ? Клятву служения или того хуже, рабскую? Вот, Демон. Когда за окном сгустились сумерки, Селшер очень настойчиво заторабанил в дверь, выкрикивая, что птичка-вестник явилась по нашу душу с посланием. В нем говорилось, что необходимо найти сферу-портал и вернуться в гавань. Пришлось нехотя выйти из укрытия, когда стук прекратился. Змеиный принц прохлаждался на веранде в окружении пустых кувшинов из-под вина на что я хмыкнула и покачала головой, выхватив из его рук записку. В ней говорилось, что сфера находится в условном месте, которое знает только Сэлшер. «О, Алиса и икнув, уставился на меня хмельным взглядом. «Ты все же решила составить мне компанию? Это хорошо, а то скучно мне тут одному. А вдвоем можно интересными вещами заниматься». «Не понимаешь ты своего счастья? Не понимаешь?» Окатив змееныша презрением, гордо зашагала к тому пляжу, где нас выкинуло после испытания. Наверняка поблизости и расположена сфера. Какой толк идти за этим пьяным подлым женешком? «Э, ты куда?» — раздался возмущенный голос позади. «А я? Меня подожди!» За спиной послышался звон бьющегося стекла, сдавленные ругательства и тяжелая поступь быстро нагоняющего меня мужчины. — Ну вот, — обнял меня за плечи и прижал к себе. — Еле догнал. — Ты куда спешишь-то? — Домой, — буркнула, пытаясь избавиться от крепкой хватки Нага. — Пора возвращаться в гавань. —— Так нам в другую сторону тогда, — подхватил за талию и крутанул вокруг себя так, что я подлетела и упала мужчине на грудь. Селшер машинально придержал меня второй рукой, расположив ее точно на филейной части. Совершенно не стесняясь, стиснул ягодицу в ладонях и сверкнул глазами. — Какая же ты аппетитная, Олеса! — Пусти, гад, и прекрати распускать свои грязные руки! — Затарабанила кулаками по мужским плечам. — Ну вот что за невезение! Оказался в таком райском местечке, где ни души и такая недотрога досталась. Еще и с меткой демона на теле. Тьфу!» Поставил меня на ноги и указал в противоположную сторону тому пляжу, куда я направлялась вначале. «Портальная сфера там. Можно я подержусь за тебя? А то ветер тут сильный, и шатает. Того и гляди, упаду». «Ветер?» — кинула взгляд на море, которая неслышно плескалась неподалеку. «Вовсе не он причина тому, что ты не стоишь на ногах. Ладно, помогу, но не смей приставать. Я... не...» — пьяненько замотал головой. «Разве что чуть-чуть. Ты такая красивая. Сложно удержаться». «Руки отобью, понял? Или другую важную для мужчин часть тела?» — пригрозила Селшеру. «Ты чего так набрался? Вроде никогда за время отбора столько не пил». Ну так не любит меня никто. Ты вот не любишь и невесты эти, рассадник змей. Мне их и дома хватает, но там они пикнуть не смеют, опасаясь моего гнева. Тут же... А! -а, -а махнул рукой. Устал я. На том испытании ведь едва не погиб. Мог бы утонуть в проклятом болоте, пока вы метались среди фантомов. Скорее бы уже все закончилось. Меня родной остров ждет на ложнице. Такие красотки! Ты бы среди них не затерялась, да?» Поначалу я не обращала внимания на пьяную болтовню Селшера, но упоминание об опасности всколыхнуло прежние тревоги. «Как там Ахдар? Что произошло с другими участниками? И почему нам дали столько времени наедине? А если он так же, как и я...» Провел много часов с кем-то из невест. Чем они занимались в уединении? А ты что же, не хочешь бороться за корону? Полюбопытствовала, пока у Нага развязался язык. Да зачем она мне нужна? Я и так принц. По возвращении уже не отвертеться от трона правителя. Отец с радостью спихнет на меня все обязанности, а сам будет жить в свое удовольствие. Я ведь еще пару лет рассчитывал... Насладиться вольной жизнью. Думаешь, легко быть королем? Нет. Ты сам себе не принадлежишь. Приемы, советы, государственные дела, политика, межклановые распри. А теперь представь, что на тебя повесят проблемы не одного острова, а всех десяти. Даром такое счастье не нужно. Я лучше к себе, к моим ласковым зайкам-наложницам вернусь. Они такие затейницы, ой. Да уж, за таким муженьком глаз да глаз нужен. Нет, никому не пожелаю делить внимание мужа, у которого собственный гарем наложниц имеется. Достигнув сферы портала, установленной на каменном пьедестале, замешкалась. Нага уже разморила от вечерней духоты, и он повис на мне мешком. А я, между прочим, хрупкая девушка. Но не бросать же одного неизвестно где. Пришлось пропихнуть Селшера вперед, приложив его ладонь к сфере. Затем коснулась светящегося шара сама и оказалась в гавани.